Сочетание высокой культуры и технической изобретательности, помноженное на острую необходимость, подвигло сунских ремесленников приступить к исследованию огненного зелья равно с любознательностью и патриотическим рвением. В 1044 году император Жень Цзун получил от одного из своих приближенных доклад об основах военного дела. В тексте содержались два рецепта изготовления огненного зелья – пригодного для использования в зажигательных бомбах, которые можно было метать осадными машинами. Третья смесь предназначалась в качестве горючего для отравляющих дымовых бомб. Пропорция селитры во всех трех смесях была низкой, а это означает, что их действие было рассчитано на стремительное горение, а не на взрыв. Это были первые в мире прикладные формулы пороха. Первые пороховые устройства, естественно, предназначались прежде всего для поджога, и в этом качестве они последовательно продолжали давнюю китайскую традицию зажигательных боеприпасов. В Китае издавна использовали огненные стрелы, прикрепляя к древкам пакеты с горящей смолой или другими горючими материалами. Горшок с порохом, попав в цель, мог вызвать еще более сильный и неукротимый пожар. В 969 году В начале династии Сун некий Юэ-Ифан был награжден шелком за разработку нового вида зажигательной стрелы, в которой, возможно, уже использовалось огненное зелье. В 1083 году китайцы изготавливали пороховые огненные стрелы десятками тысяч. В бумагу заворачивали комок пороха размером с гранат, прикрепляли его к древку и запечатывали сосновой смолой. Прежде чем пустить стрелу, лучник поджигал пробку, торчащую из пороховой массы. Металлические шары с отверстиями, начиненные порохом и снабженные крючьями, цеплялись к башням, лестницам и зданиям, извергая пламя и поджигая конструкции. Для метания этих зажигательных средств использовались катапульты. Дальнобойность их была небольшой, до 150 метров. Однако шипящий, брыжущий огнем шар представлял собой устрашающее оружие.